Артур Алехин Андрей Туркин Кредитная история Текст читает Дементьев Илья Раздался привычный щелчок. Пришло сообщение. Артем открыл мессенджер соцсети. «Привет. В общем, он его убил». Артем задумался. «Не было такого. В планах». «Как убил?» «Зачем?» «Так вышло. Случайно». Артем вновь выдержал паузу, предположив возможное развитие событий. Затем уточнил. «И что дальше?» Ему придется быстро уезжать из города, он постарается выждать месяц, может два, чтобы дело пошло в висяки. А сядет в деревне, в которой у него живет старый друг. Там его едва ли будут искать. Никто не знает о их дружбе и об этом месте. А товарищу скажет, что решил провести отпуск таким нестандартным способом. Пожить вдали от дома, подышать воздухом, побыть ближе к природе. Такой же по уши завязан там, где живет. Как он теперь осуществит задуманное? «Все делалось под срок 2-3 недели, причем интенсивной работы на месте». «Ничего страшного. Меняем сюжет», — с легкостью ответил Илья. «Расскажу попозже». «Ну, хорошо. Как скажешь». Артем вновь переключился на свои дела. Доверие к соавтору было на максимальном уровне, хоть отбавляй. В их арсенале уже имелось 12 рассказов и даже успела выйти книга, а потому Илья был, что называется, проверен от сих до сих. Сколько раз они начинали одну линию повествования, переходя в процессе в другую, сколько раз они ненароком заводили сюжеты в положение абсурда, которые читатели впоследствии оценивали на ура. С сюжетами проблем не возникало. Ужасы, социальные триллеры и откровенно высмеивающие жизненные ситуации и драмы. Несмотря на то, что общение между ними происходило исключительно в социальной сети, а виделись они лишь однажды, уже после выхода книги, их взаимодействие можно было бы оценить на пять. Другое дело, с опытом их стал беспокоить другой вопрос. Какого черта ко всем их острым сюжетам? Нет-нет, да, попадется комментарий, авторы-фантазеры, так не бывает. Пару раз Артем даже делал спецвыпуск к их произведениям, в которых объяснял и доказывал, приводя реальные похожие на сюжет случаи и раскладывал по полочкам причинно-следственные связи, однако результата это не давало. Вот и сейчас, занимаясь своими делами, он невольно гонял эту мысль у себя в голове. Главный герой зашел к бывшему приятелю для того, чтобы силой забрать у него долг, который тот, в свою очередь, умышленно не отдавал. Ворвавшись в квартиру, он применил физическую силу и уронил оппонента на пол несколькими крепкими ударами по лицу и телу. Переворошив квартиру, забрал все ценные вещи и деньги. Ограбление, одним словом. А потом, не совладав с эмоциями, нанес еще несколько ударов по жертве и... случайно убил. Что не так? Авторы, конечно, изначально убийство не планировали, но в очередной раз сюжет пошел не по плану. От этого рассказ получился не менее реалистичен, потому что человек, решившийся на ограбление, да еще и таким жестким способом, не способен четко осознавать свои действия. Логично и, как минимум, допустимо. Артем представил, как после публикации этой истории они получат триггерный комментарий. «Что за бред? Зачем грабителю убивать жертву, если он изначально не планировал? Так не бывает!» Артем почувствовал прилив злости. Ему представилось, как он лично бы, оке свой герой, ворвался в квартиру к такому комментатору, нашел в браузере подобные истории со случайным убийством на почве ограбления и начал тыкать комментатора в экран, пока бы его лицо не превратилось в кровавое месиво. Артем открыл чат и написал, «Слушай, пока не углубились, может, что-нибудь другое придумаем?» Ответ пришел минут через десять. «Почему?» «Думаешь, опять заклюют?» подозрение. подозрения». «Из-за чего?» «Сюжет вполне без пробелов, бытовой хоррор на почве жадности и жестокости, тем более ты говорил, что история реальная». Артем долго печатал, затем прекращал, удалял в эти моменты написанное, желая перефразировать свои мысли, и вот появился ответ. «История-то реальная, но я тебе не все рассказал, да и писать подробности не хочется». Там лютая дичь была на самом деле. Причем это ты предложил, чтобы главный герой убил должника. А ведь так оно и было на самом деле. Только это еще не все. Фляга у него, видимо, полностью протекла, так как он не только убил того чувака, но еще и съел. Так его и задержали. Сидел на лавочке у подъезда, весь в крови, и жевал набитые дерьмом кишки своей жертвы. Словно палку краковской. «Жесть! Ты серьезно?» Да! Илья немного удивился такому повороту событий. Как оказалось, ничего и выдумывать не нужно, но взял паузу, чтобы все хорошенько обдумать и дать возможность Артему переварить свои же слова, чтобы в итоге подтолкнуть его, включить новые подробности в рассказ. Илья привычно желал сделать рассказ жестче, с кучей трупов и расчлененкой, но соавтор словно бустер его осаживал. А Илья давил каждый раз в каждой совместной работе. Однако Артем четко видел ту грань, через которую не готов был переступить. Никакого необоснованного насилия, минимум детских смертей и прочее в том же духе. С годами у ребят сложился определенный формат, но душа требовала экспериментов. Илья хотел, чтобы каждый рассказ отличался от предыдущего, при всем при этом сохраняя общую нить повествования. То, что они хотели донести до читателя. «Мир вокруг не такой простой и безопасный, как порой кажется», Вся эта мишура красивой и спокойной жизни может в миг исчезнуть, открыв нелицеприятную картину. Как фасады полуразрушенных зданий, которые завешивают огромными баннерами по приезду высоких чинов. Дерьмо убирают лишь с заранее проложенного маршрута. Но стоит сделать один неверный шаг. Так и в рассказах. Ребята скрашивали многие моменты, порой переворачивали сюжет с ног на голову, подгоняли факты и действия так, чтобы у читателя... Не разорвался шаблон, по которому он оценивает как собственную жизнь, так и почему-то художественные произведения. Илья считал, что всему виной страх. Читатель нервничает, когда не видит логики в тех или иных поступках других людей. Ведь если так и есть, то необходимо признать, что в любой момент может случиться что-то непредвиденное. Неприметный мужчина в метро может выйти из-под контроля и перерезать половину салона, никому не объяснив причин. Капитан самолета может направить судно в жилой комплекс, гагача во весь голос и выкрикивая проклятие в адрес неверной жены. от Оттого и жутко читателю. В глубине души он понимает, что хаос повсюду, но безопасный маршрут с баннерами на фасадах заставляет его писать подобные комментарии в надежде на поддержку таких же, как и он. По этим же причинам приходилось наказывать зло. Как в том рассказе, где невесту главного героя на смерть сбил на тротуаре один высокопоставленный чин и ушел от законного наказания. В действительности же было жестче. Он не просто задавил девушку, не справившись с управлением. Он едва мог сидеть за рулем, будучи в стельку пьяным. И когда произошло ДТП, этот подонок выместил злость на бедняжке за помятый автомобиль». На глазах у шокированного жениха он вынул из бардачка пистолет и всадил всю обойму в уже мертвую женщину, хрипя и брызгая слюной, и ничего ему за это не было, так как имелись связи в высоких кругах. Или в рассказе про Новый год, где четверо деддомовцев стали заложниками психопатов, пустующим на празднике общежития. Вроде не должно было произойти подобного, чтобы четверо взрослых людей тряслись от страха перед соседом, да только реальная история оказалась еще безумнее. Убийца не просто зарезал девушку в душевой, но и изнасиловал ее мертвую всех на глазах. А чтобы спасти себя, ребята кинули раненого друга, буквально вытолкали за дверь и сами сбежали, пока он умирал мучительной смертью от рук обезумевшего соседа. А произведение про монстра в погребе в него пришлось включить инфернальное существо, чтобы читатель не забрызгал дисплей телефона слюной, выкрикивая легендарную, но заезженную фразу «не верю». Разве можно было написать о том, что произошло в действительности, что в одном из подвалов Хрущевки обитал бомж-когибал, а его трусливые коллеги по цеху, бомжи то есть, до смерти запуганные своим предводителем, убивали запоздалых прохожих и приносили ему человечину. И это происходило на протяжении нескольких лет, пока людоед не отдал Богу душу. Тогда-то и вскрылась вся эта история, и поток показаний вынужденных сообщников было не остановить. Вот и сейчас Илья думал, как лучше всего сгладить новую историю, чтобы и правду дозированно подать, и оставить художественный замысел. Он не хуже Артема понимал, что писать как есть не вариант, Комментаторы сразу слетятся со всех уголков интернета. Как он мог убить своего знакомого из-за какого-то небольшого долга? Зачем сам дал денег, а потом ходил и угрожал? Должен был знать, что тот не отдаст. Как-то нелогично и притянуто. И мысль, как связать повествование и сделать его удобоваримым, буквально выстрелила в голове у Ильи. Не станут они менять сюжет. Тем более рассказ уже частично написан. Просто перемешают один реальный случай – «С другим. Историю Артема, историей Ильи». Взбудораженный он бросился к телефону и напечатал. «Сделаем, как всегда, в нашем стиле. Есть еще одна тема, которую можно вплести в рассказ». Ответ пришел быстро. «Про что?» «Про мужика из моего подъезда. Он взял быстрый займ, но выплатить не смог. И к нему пришли коллекторы. Сейчас погоди, в голосовом расскажу». И Илья записал пятиминутное голосовое сообщение, рассказав в нем Артему жуткую историю в подробностях, которую отчасти видел сам, а отчасти услышал от знакомого опера, с которым когда-то учился в школе. «Хм, прикольно», — коротко ответил Артем. «Вроде бы тема не такая уж и острая, зато довольно приключенческая с точки зрения внутренней жизни человека. Заодно можно и отдохнуть от кровавых ножей, чудовищ, наркоманов и маньяков». «Пройтись по лайту», — так сказать, если получится». «Тогда я начну?» «Давай», ответил Илья, и Артем открыл новый вордовский файл. Самое сложное — начать, вроде как, однако в их тандеме бывало по-разному. Артем откинулся на спинку стула, отвлекшись от сюжета. Его вдруг окутали приятные, но смутные воспоминания. Когда они с Ильей впервые написали рассказ, и как вообще познакомились. На взгляд Артема их тандем был идеальным и неповторимым, с точки зрения, соавторского творчества. Работа всегда складывалась легко и гармонично, и им ничего не приходилось для этого делать. Все получалось само собой. А познакомились они, как полагается, на фоне творчества. Однажды Артем делал обзор книги, и Илья написал ему в комментариях свою точку зрения на обозреваемый роман. Так у них завязалось общение. Оказывается, на тот период они читали одного автора, и дискуссионно развернуться там было, где, учитывая неоднозначные концовки его книг. Но если этот фрагмент еще как-то подсвечивался мутным светом в его воспоминаниях, то идея первого рассказа и как они пришли к выводу написания совместного произведения было напрочь стерто из памяти. Словно этого момента и не существовало. Они просто всегда писали. И все. Артем открыл фотографию Ильи и улыбнулся. Его всегда забавлял диссонанс между тем, что он видит, и тем, что находится внутри его соавтора. Иногда он даже в шутливой манере рассказывал об этом своим подписчикам в личной переписке. По внешнему виду обычный, среднестатистический, ничем не примечательный парень. Даже кажется, будто он попивает пивко у подъезда по выходным, играет на гитаре во дворе и иногда ругается с соседями, которые прогоняют его славочки. Но уж никак невозможно предположить, что у него огромный словарный запас и умение выражать свои мысли столь красноречиво, оригинально и богато. Артем вновь улыбнулся. На этот раз от того, что поймал себя на мысли. А может и правду он попивает пивков в подъезде. Они особо-то и не знакомы. Однако сути это не меняло. «Так, хватит», — прервал сам себя Артем и вновь сосредоточился на сюжете. Жил да был человек. Набрал кредитов и решил не отдавать. Пришли коллекторы и попросили вернуть. Он отказался. Они опустили голову, извинились и ушли. Вот и сказки конец. А кто слушал... Артем вновь отодвинулся от рабочего стола. Что не так с этой историей? Ведь есть законы, которые запрещают донимать людей коллекторским агентством. Уже кучу уголовных и административных дел заводили по этому поводу, как на исполнителей, так и на сами юридические компании, представляющие интересы банков. И вообще, живем в 21 веке. Какие нахрен коллекторы в том виде, в котором они являются не на бумаге? А между тем у Артема и вправду есть друг, школьный, лучший, с которым он общался каждый божий день и который только-только закончил процедуру банкротства. И он подробно рассказывал о том, как происходит охота за должниками. Даже скидывал аудиофайлы с попыткой косвенной угрозы. И эти компании общаются вовсе не на «будьте любезны». Можно было бы просто описать историю друга. «Играл на ставках, проиграл, занял, проиграл, занял, выиграл, снова поставил, проиграл». И так далее несколько лет кряду до тех пор, пока долг не оказался свыше 5 миллионов. Из них миллиона два банком и микрозаймом. Тупик, коллапс. А вишенка на торте то, что его жена ничего об этом не знала. Жила с лудоманом много лет и ничего не знала о его приколах. Ну ладно уж, кое-что, конечно, знала, только масштаб ее представления был занижен раз этак в 100 Вот эта история! Вот о чем надо писать, но не поверят же. «Как это так? Жила с зависимым и не знала. Так не бывает!» Артем с раздражением закрыл ноутбук и вновь представил ехидного комментатора, которого захотелось ткнуть лицом в документальные статьи о том, как люди живут в браке и много чего не знают друг о друге, включая то, что один из супругов может оказаться маньяком. «Почему так?» — другой вопрос. «Безразличие, отсутствия любви и тому подобное». Это отдельная тема для разговора, но бывает же. Он вновь открыл ноутбук, зашел в соцсеть и написал Илье Начинай ты. Вадим не просто так набрал кредитов, у него была определенная цель. Сейчас уже не важно, какая, главное, что было, но провалилось. И осталась суровая действительность — отсутствие постоянного дохода, быстро растущие проценты по микрозаймам и отчалившая в неизвестном направлении истеричная жена едва лишь вскрылась незавидное положение дел Вадима. Первые несколько дней он звонил супруге, уговаривал ее вернуться. Сложно потерять все в одночасье, но такова жизнь. Всякое случается. «Всякое случается», — повторял Вадим в трубку, но жена его не особо и слушала. А затем... Все завертелось так быстро, что Вадим устало не до нее. Проценты росли как снежный ком, на работу устроиться не получалось, стали поступать звонки. Поначалу разовые, но со временем они становились настойчивее. Казалось, грузовик с отказавшими тормозами несется под гору, и его уже практически невозможно остановить. Вадим помнил тот первый звонок. Он готовился ко сну, расправлял постель, приглаживая ее так, как это делала жена. По привычке убавил громкость на телевизоре и чуть не подпрыгнул, когда его видавший виды потертый телефон ожил на тумбочке и противно завибрировал. Вадим бросился к мобильнику, ожидая услышать суженую, не обратив внимания, что номер скрыт. — Алло! — чуть ли не кричат, отозвался Вадим, но до его ушей доносился лишь статический шум помех и гул ветра. Звонивший молчал. Илья встал из-за ноутбука и размял ноги. «Нет, так дело не пойдет», — решил он. Сюжет закручивается слишком медленно. Искушенному читателю такое развитие событий наскучит на второй странице. Необходимо добавлять экшена, вводить новых персонажей, устраивать трэш. Что эти звонки? Ну, пару раз человек напугается, на третий раз пошлет куда подальше и заблокирует. А дальше что? Судебные разбирательства, которые могут длиться годами? Ну уж нет». Илья вернулся воспоминаниями к своему соседу, которого терроризировали коллекторские агентства. Одно время бедолага передвигался в темное время суток, чтобы его не подкараулили молодчики с битыми и кастетами. Пару раз Илья встречал их на лестничной клетке и видел их решительные взгляды и каменные лица, а как-то ночью просыпался от грохота в подъезде. Коллекторы попросту потеряли терпение и перешли в атаку, но все это происходило очень долгое время. Полгода не менее. В рассказе придется все ускорить. Он вернулся к ноутбуку и написал. «Привет, ускоряемся, что-то все слишком медленно движется. Пора вводить тяжелую артиллерию». «Не рано», — пришел ответ от Артема. «Сейчас и увидим». «А на что он вообще брал кредиты? Мне кажется, надо уточнить. Для читателей». Через некоторое время написал Артем. Илья вернулся в чат, немного подумав, ответил. «Да какая разница? Люди же на всякую хрень деньги занимают». Тут и заострять внимание не стоит. Каждый додумает за себя. «Мы, конечно, все понимаем», — хриплым голосом проговорил один из бандитов, а следом ударил Вадима в живот. Резкая боль пронзила мужчину до самого паха. Зачем он открыл дверь этим подонкам, сам не понимал. Знал же, что произойдет нечто подобное. Едва щелкнул замок, как они ворвались в квартиру. Один из мужчин пригвоздил Вадима к стене, сдавив горло, другой двинулся на разведку по комнатам. «Ну и ты нас пойми», — второй удар не заставил себя долго ждать. «У нас будут проблемы похлеще твоих, если мы вернемся с пустыми руками». «Гораздо хлеще», — отозвался второй, выходя из комнаты с вырванной с кронштейном плазмой. «Точно тебе говорю». Вадим не мог отдышаться, он хватал ртом воздух, ежесекундно ожидая продолжения побоев. А эти годы улыбались. Все их напускное сочувствие не стоило и выеденного яйца. Им нравилось запугивать и избивать. Они это делали не из необходимости. «За прошлые два дня набежали проценты», — сообщил коллектор с плазмой. «Ровно на сумму этого телека. Пожалуй, включим его в оплату, если не возражаешь». Вадим не возражал. Он пребывал в таком состоянии, что кроме собственных, жизней и здоровья, его ничего не волновало. Даже любимый телевизор, под который он так любил засыпать. «Ты же не пойдешь в полицию?» — первый вновь ударил Вадима в живот. Казалось, сегодняшний вечер никогда не закончится. «Нет», — еле слышно выдавил парень. «Вот и правильно, мы же не крадем у тебя. Мы лишь возвращаем свое по договору, подписанному тобой». «Я бы посоветовал за пару дней найти деньги на погашение следующего платежа», проговорил мужчина с плазмой, выходя с ней из квартиры. «А то брать у тебя особо нечего. Да и деньги нам нравятся больше, чем всякое барахло». «Два дня!» Первый погрозил пальцем Вадиму, в последний раз нанес удар и вышел, тихонько притворив за собой дверь. Вадим сполз на пол, держась за живот. Внутренности жгло адским пламенем, в горле стоял ком а по гладкому и свеже вымытому линолеуму заструилась лужица мочи. Илья перечитал получившийся отрывок и отправил файл Артему. «Готово!» «Ну вот, другое дело», — ответил Артем, наслаждаясь положенным началом. «Походит на правду, и острота есть. Другое дело, что все-таки обрушится шквал кризики». «Да где это видно, чтобы вот так вот зашли в квартиру? Это же, по сути, вторжение в частную собственность. Да вы, ребятки, застряли в 90-х. «Не без этого, конечно». Однако Россия, страна большая, действие может происходить не в большом городе, а у черта на куличках. И кредиты Вадим набрал не только в банках, а еще и обратился в микрозаймы, а там уже может быть все что угодно. «А если не верите...» произнес Артем вслух, обращаясь к потенциальным критикам. Так пойдите и возьмите в мутной компании микрокредит и посмотрим, нагрянет ли к вам домой лысый дядя со шрамом на лице. Может и нет, а может и да. Артем продолжил писать. Вадим впервые осознал безвыходность своего положения. До этого момента присутствовал эфемерный план «Б» — кто-то выручит, кто-то поможет, как-нибудь рассосётся, само собой, но не убьют же его в конце концов. А теперь он понял — да, не убьют. Зачем же убивать? Покалечат. Если отнять жизнь у должника, то возврата точно не случится. Едва ли мертвец будет по ночам вылазить из могилы и подрабатывать грузчиком, а под утро возвращаться, складывая в гробу накопленные деньги, дабы в очередной раз оплатить проценты по кредиту. Нет, поэтому коллекторы поступят иначе. Сначала покалечат жену, потом примутся за него. И это еще хорошо, что у него нет детей. Стратегия бандитов стара как мир, надо кошмарить близких. Таким образом он даже удавиться не сможет разве что на с женой, зажав в кулаке фигу, чтобы ее увидели те самые бритоголовые вышибалы. Но жену впутывать в эту историю не хотелось, хоть она и ушла, но не чужие же люди. Вадим сидел на кухне и обдумывал, где ему достать нужную часть денег, а еще на тему, насколько меняется человек, попавший в критическую ситуацию, будто бы второе «я», если оно, конечно, существует, вылазит наружу и принимает активное участие в решении Проблем. Артем сохранил текст и написал Илье. Блин, а почему он не объявил себя банкротом? Вот, например, мой друг со школы так сделал. Я, конечно, не спрашивал деталей, но ему реально списали все долги. Не, я уточнял. Банкротом стать можно, но это требует много времени. Да, действительно. Артем вспомнил на примере друга, что суды, подача документов и прочие необходимые шаги заняли около года. К тому же это не бесплатно. Друг сообщал, что сама процедура в целом стоит около 300 тысяч. Их тоже где-то надо взять. Вдобавок к этим воспоминаниям Илья добавил. «Вообще оформление банкротства еще тот геморрой. Это же не просто. Взял кредит, погулял, не отдал, обанкротился и так по кругу. Нельзя иметь собственности, официальной работы. Нужно доказать суду, что ты пытался закрыть кредит, а для этого должно быть хотя бы несколько платежей». А если суд заподозрит, что ты тупо захотел кинуть банк, так тебе вообще могут статью о мошенничестве впаять. Так что все сходится. У нашего героя просто не было на это ни времени, ни сил. Он, может быть, и подумал бы об этом, но позже. А когда к нему домой бандосы вломились, так уже как бы поздно думать». Пока подаст заявление, пока наймет юриста, коллекторы же ждать не будут, а если еще и прознают о его намерении, вообще церемониться не станут. Артем отметил сообщение с смайликом ОК. Не прибавить, не убавить. Вадим не ошибся. Второе, я действительно начал генерировать мысли. Он и подумать не мог, что его мозг заработает в критической ситуации именно так. До сего момента проблемы действительно решались сами собой. Не то, чтобы исчезали, но всегда как-то решались. С миру по нитке и вот уже все спокойно. А вот так, чтобы остаться один на один… Артем вновь прервался. Образ злого комментатора не давал покоя он представил, как из монитора вылезает раздражающее глупое лицо и говорит «Так позвонил бы в полицию вопреки угрозам и все». И что? Во-первых, нет доказательств. Во-вторых, всякий знает, что когда кого-то кошмарят таким образом, да еще и в маленьких провинциальных городах, велика вероятность – сообщности между одними и другими. Круговая порука. К тому же, в таких случаях значительную роль играет психология. Вот ты! Обратился Артем к воображаемому, торчащему из монитора лицу. «Сам бы что сделал, если бы к тебе так заявились? Ты бы думал, что они в сговоре с полицией, самое главное, что ты и вправду должен, то есть ты реально виноват. Ну ты-то, дурачок, может быть, и обратился бы, наплевав на потенциальные физические страдания, а может быть даже и смерть жены, а вот наш герой нет. А теперь пошел вон». Закончил на громкой ноте Артем и продолжил писать. Вадим вспомнил, что у него полным-полно знакомых, соседей, коллег, в общем, людей, которые в той или иной форме тоже были или являются должниками. Стало быть, следует их обзвонить и узнать, что к чему, может сегодняшний контакт с ним – это действительно из ряда вон выходящее событие, и оно больше не повторится, а может и наоборот. Понадобилось несколько часов, чтобы собрать статистику. Из всего списка контактов лишь у двоих были подобного рода проблемы. Однако сумма их долга оказалась значительно меньше, и все ограничивалось лишь звонками. Другое дело, что часть знакомых рассказывала про своих товарищей, у которых ситуации похлеще, у них дело уже доходило до рукоприкладства. Он попросил дать номер телефона одного из таких клиентов, сам не понимая зачем. Второе, я что-то замышляла. «Наверное, хотела посовещаться, набраться советов. Алло, здравствуйте, я попросил ваш номер у нашего общего знакомого, чтобы получить совет. Он вас предупредил? Хорошо, спасибо, что разрешили дать номер. Собственно, у меня к вам предложение». Вадим не ожидал от себя такого заявления, он полностью доверился второму «я» и выдавал текст экспромтом. Я правильно понял, что коллекторы придут к вам через три дня за частью долга. Если вы не отдадите, они вновь применят физическую силу. Голос на другом конце телефона около минуты что-то нервно объяснял. Так вот, а что если я встречу их вместо вас и, скажем так, ваши коллекторы, во всяком случае именно эти, больше не придут к вам никогда? Да, вы все правильно понимаете, но это будет стоить два моих платежа. «Ваш долг в три раза больше моего, поэтому заплатить мне для вас значительно проще, чем внести собственный единоразовый платеж, и как минимум вы получите отсрочку, а может и приходить станет некому». Вадим ждал пару минут. Оппонент молчал, а затем ответил. «Я согласен». как в игре «Пинг-понг» очередной фрагмент материала полетел в личные сообщения Ильи. При написании совместного рассказа ребята перекидывались историей с добрый десяток раз. Каждый раз следовало пояснительное сообщение, каким видит продолжение только что написавший свою часть истории автор. Затем редактура, обсуждение и прояснение непонятных моментов. И продолжение. Илья перечитал последний отрывок раз на пять. Что-то не складывалось у него в голове, о чем он и сообщил Артему на следующий день. То есть, он предложил незнакомому человеку убить его коллекторов за два своих платежа? Да, — ответил Артем, сопроводив утверждение улыбающимся смайликом. А тот, в свою очередь, согласился отдать деньги незнакомому человеку, вместо того, чтобы оплатить свой платеж и, ко всему прочему, оказаться замешанным в убийстве. Фишка в том, что у того должника долг в несколько раз больше, понимаешь? Условно. Его ежемесячный платеж составляет 150 тысяч, а платеж Вадима, допустим, 35 тысяч. Поэтому Вадим предлагает заплатить ему 70 тысяч, таким образом он погасит насущный платеж и еще останется на следующий это уже 2 месяца отсрочки. А уж за два месяца он точно заработает денег и так далее. А тому, кому нужно 150, Для него не вопрос отдать 70, и он, в свою очередь, тоже получит отсрочку, пока будут разбираться искать пропавших коллекторов и так далее. А может вообще эта микроорганизация и состоит из четырех человек, двое из которых мертвы? Да нет!» Илья не заставил себя долго ждать с ответом, из их пары он был большим скептиком, поэтому вся самокритика их совместного творчества обычно возлагалась на него. В любом случае это не может остаться незамеченным, Убийство двух человек, даже если и одного, труп все равно найдут, начнут раскручивать цепочку, слишком очевидно, чтобы идти на такой риск. Все эти организации все равно работают нелегально или полулегально. И, скорее всего, участники подобных заведений не чисты на руку, потому что человек, не связанный с криминалом, не станет организовывать микрозайм и держать под боком выше балл коллекторов. А это значит, что если один из них будет убит, то легче не афишировать это, нежели писать заявление с подозрениями в полицию. Типа начнут проверять, а кто, а что, а документы на деятельность есть, а где ваш офис и так далее. Кому это нужно? А полиции, мне кажется, тоже не особо интересно расследовать смерть быка, который, скорее всего, несколько раз сидел и, в принципе, вел аморальный образ жизни. Может быть, на это был расчет у Вадима? Илья выдержал паузу. «Да нет. Комментаторам будет где развернуться», — заключил он, понимая, что соавтор хочет в действительности оставить этот сюжет. «Вадим же не убийца, чтоб вот так сходу убить незнакомых людей. Ну, отжали у него плазму, ну, дали по ребрам пару раз. Еще не остал тот предел, после которого уже на все плевать. Давай сделаем так, будто он струсил в решающий момент. До встречи». «Ну ладно, давай». Артем почти всегда соглашался с Ильей, такова была его внутренняя установка. В этом, на его взгляд, и заключался успех их совместных работ. Не прогибать друг друга, а искать точки соприкосновения. На то оно и совместное творчество, а не сольное. А что со вторым тогда, которому Вадим пообещал расправиться с коллекторами? А тот тоже струсил, но сделал это немного иначе. Вадим уже засыпал, когда на тумбочке ожил смартфон. Сначала темная комната озарилась голубоватым светом, а затем тишину нарушил громкий звонок. Мужчина повернулся на другой бок и схватил трубку на автомате, снова попавшись на этот трюк. «Алло, милая, это ты?» — спросил он, даже не глянув на номер. «Открывай!» — донесся глухой грубый голос, а в следующее мгновение в дверь постучали. Вадим трясущимся пальцем сбросил вызов и перевел телефон в беззвучный режим, чтобы звонок, если человек на том конце решит перезвонить, не был слышен за дверью. Его нет дома, и все тут. Постучат и уйдут. Но не ушли. Долбежка нарастала. Человек за дверью терял терпение не иначе, и никто из соседей не выглянет на лестничную клетку и уж точно не вызовет полицию. Вадим и сам так делал. Этажом выше частенько такое происходило. Пьяный муж возвращался среди ночи и долбился в дверь, а жена нарочно ему не открывала, дабы проучить. И эти стуки могли доноситься из подъезда чуть ли не до самого утра, как сейчас. И полиция ни разу не приезжала. — Не приедет и сегодня, — вслух заключил Вадим и облизал пересохшие губы. Удары в дверь продолжались не менее получаса. Периодически все стихало, и в эти моменты Вадим расслаблялся. Он начинал клевать носом, сидя на кровати, затем вздрагивал, когда стук возобновлялся. В очередной раз, когда наступила пауза, мужчина взглянул на телефон. 35 пропущенных в беззвучном режиме звонков. Ему названивали то ли в попытке посадить на телефоне батарею, то ли специально занимая линию, чтобы Вадим не позвонил в полицию. Еще один психологический трюк. А затем раздался до того неожиданный звук, что Вадим забыл и про телефоны, и про полицию. Звук это он узнал сразу, так как слышал его на своей бывшей работе ежедневно. Рев болгарки, набравший обороты и вгрызавшийся в металл. Это выходило за все рамки понимания и здравого смысла. Кто-то среди ночи в наглую вскрывал его входную дверь, угла, шлив машинкой, вообще не опасаясь быть услышанным и замеченным. Словно так и должно быть, как если бы ремонтники приехали на заказ и попросту делали свою работу. Виск и ляск металла заглушали барабанную дробь в голове Вадима. Телефон постоянно мигал, выбивая оставшуюся почву из-под его ног. Вскрытие продолжалось минут пять. Затем последовали резкие удары, скрежет, скрип, петель и глухие приближающиеся шаги. Вспыхнул свет, и двое бритоголовых бросились на ошалевшего от всего происходящего Вадима, который так и сидел на кровати, не в силах пошевелиться. Последовало несколько ударов от человека повыше ростом, а второй с диким воплем опрокинул шкаф. Грохот мог разбудить даже мертвого, но только не безразличных соседей. «Тут одна пташка нам сообщила!» Начал первый, в очередной раз замахиваясь для удара. «Что ты не только не собираешься выплачивать долг, а еще и убить нас удумал!» «Я... не...» — Вадим шепелявил окровавленным ртом, одновременно стараясь закрыться от ударов. «Это нам один клиент сегодня позвонил, раскаялся, так сказать, и мы ему простили неделю процентов за это!» Мужчина ударил Вадима в живот. «Нужно же поощрять преданных людей, а таких, как ты!» Избиение продолжалось минут десять. В перерывах между ударами Вадим замечал, как второй бандит носит вещи в сторону коридора, собирая тем самым очередной процент. Вот мелькнула в его руках микроволновка. Затем он, кряхтя выволок с корнями вырванную из системы стиральную машинку. Следом аэрогриль и маленький кухонный телевизор. А первый все бил и бил, пока у Вадима не помытнело сознание. не ну это тоже перебор. Нереально ночью пилить дверь. Да даже если просто долбить, ночью чашку разобьешь, домовой чат уже начинает горлопанить, словно соседи не спят, а только и делают, что прислушиваются к шуму, дабы полаять, а ему дверь пилили. Он как минимум бы орал в окно «Спасите, помогите, вызовите полицию». Может быть, все то же самое только днем, и не вышибали ему дверь, а заставили открыть?» «Это у вас в большом городе домовые чаты и жильцы только и думают, чтобы куда-нибудь позвонить, а потом оказаться в новостях, рассказывая душераздирающую историю. Но мы же описываем небольшой город, а там все по-другому. Я в таком вырос и знаю, как там дела обстоят. Никаких чатов. Посреди ночи кому-то в подъезде могут ломиться, и никто носа не покажет. И полицию не вызовут. Потом же надо протоколы подписывать, имя свое светить, а это никто не хочет делать». В маленьких городках другой менталитет, и если даже упустить это, Вадим бы сам не открыл». Артем записал голосовое сообщение. «Ну, даже если это на самом деле опустим, есть же другие варианты. Во-первых, его могли избить на улице, но дома, конечно, страшнее. Когда человек подвергается насилию в своем жилище, это делает его максимально беззащитным, так как психологически всегда хочется иметь свою крепость» а если крепость захватили это фиаско ровно по этой же причине кстати когда хотят подавить человека нередко его раздевают он голый незащищенный даже одеждой и это страшно так вот дабы давить как следует они все-таки сделали это в его квартире а касательно того как заставили открыть дверь помню была история лет 20 назад у моего знакомого из общей компании в которой я часто тусовался в молодости так вот Он был каким-то мелким криминальным элементом. Даже какое-то время сидел в СИЗО. И зарабатывал на всяких нелегальных барыжных историях. Украсть, продать, перепродать, развести кого-нибудь. Без насилия, чисто аферы по мелочи. И вот однажды часть компании приехала к нему в гости. Меня, слава богу, не было с ними. Сидели, пили пиво, тусили, болтали, как обычно. Как раз тоже ночь была. Вдруг гаснет свет. В дверь стучат почти все, как ты написал, только не так ярко. Он говорит всем «Тихо, ложимся на пол и лежим молча». Как потом выяснилось, он кого-то в очередной раз кинул, а этот «кто-то» тоже оказался криминальным элементом и решил нагрянуть долгом В дверь стучат, все лежат и молчат. Затем владельцу приходит смс, и там написано «Если сейчас не откроешь, мы тебе в окно закинем гранату. У тебя есть 10 минут. Время пошло». Жил он на втором этаже пятиэтажного дома. Он прочитал это вслух и спросил. «Открывать?» Большинство ответило «нет». А когда время вышло, то послышался звук мотора, а затем и уезжающих машин. Но эти 10 минут были очень впечатляющими. Даже те, кто голосовал против, все равно ожидали, что вот-вот залетит граната. «Так и у нас будет». Они пригрозили Вадиму, что кинут в окно гранату, если не откроют. Он открыл. Хм, ну, ок. <музыка> Кажется, второе «Я» не пережило избиение, в отличие от Вадима. Он сидел на полу, отчаянно думая, что делать дальше. Вся прыткость, креативность и импровизация исчезли напрочь, словно каждый этот элемент был выбит из него сегодня вместе с частью зубов. Разве что ничего не сломали. Он даже слышал, как напарник Верзилы бережно давал советы. Не колечь только, ему же еще работать. «Ну давай», — проговорил он вслух, осекаясь от боли, трогая пальцами порванную губу и прикасаясь языком к осколкам зубов. «Выходи!» — призывал он к действиям свое второе «я». Но оно молчало. Вероятно, тоже пыталось прийти в себя и осознать, что произошло. Тот самый момент, когда хочется просто-напросто покончить с собой, вскрыть вены, повеситься, но жена... Она-то останется. А может быть, вдруг аукнулась внутри, может продать почку? И в самом деле, почему бы и нет? Вадим нашел телефон и сделал запрос, руки уже не дрожали. Организм адаптировался, переварил случившееся. Кажется, чувство страха с каждым разом все быстрее сходило на нет. Раньше один только вежливый звонок из банка мог держать в напряжении весь день, а теперь... Что там звонок, избиение в собственной квартире? Неприятно, конечно, но жизнь пока продолжается. Вадим поймал себя на мысли, что ему даже интересно, сколько стоит здоровый человеческий орган. Как правило, это почка или часть печени. В принципе, его кандидатуре будут рады. Ни алкоголик, ни наркоман, ни старый, обычный среднестатистический человек. Главное найти желающего и продать подороже. Скорее всего, можно будет не только закрыть долг, но еще и останется. Вадим привстал и потрогал себя в области почек. Не отбили ли? Да вроде не болят. Он вновь перевел взгляд на запрос, статьи о пересадке, фонды, клиники, но и сайты, очевидно, неофициального характера. Скорее всего, сбыть свой орган быстро не получится, но найти желающего можно, а там уже достаточно показать коллекторам подписанный, официально заверенный договор, и они подождут. Главное решиться. «Ну вот, выход все-таки есть», — проговорил он вслух и решил оставить эту идею до утра. Ему как минимум требовалось немного поспать. Утром Вадим едва встал с кровати. Болела каждая часть тела. Однако он не беспокоился касательно переломов. Уже эти ребята явно умеют бить так, как надо. Если не хотели ломать, значит, не ломали. А зубы ничего, их можно вставить, когда появятся деньги. Вадим сглотнул. Было непривычно ощущать во рту свободное место. Оттого все время казалось, что он наполнен слюной. Мужчина сделал кофе, положил перед собой телефон и забил в поиске «Жизнь без почки». Он читал около 30 минут и лишь затем отложил смартфон в сторону, пытаясь проанализировать все «за» и «против», не забыв призвать на помощь второе «я». Оно вновь активно рвалось наружу. Итак, подводило оно итог, донося мысли Вадима. «Вариант первый. Не продашь почку, ждет тебя в итоге жизнь коллеги». Избиения перерастут в издевательство, это следующая стадия, например, обольют кипятком, бычок затушат от тела. Способов, знаешь ли, много. Невыносимо больно, но не смертельно. А когда поймут, что ты не можешь вернуть, тупо покалечат, чтобы другим не повадно было. Будешь такой корявый, убогий, никому не нужный, бедный человечек. Вариант второй. Продаешь почку, закрываешь долг, еще и останется. Можешь вложить куда-нибудь, можешь в банк положить, можешь оставить под подушкой, короче, деньги на первое время будут. Но алкоголь нельзя, спорт нельзя, гулять много нельзя, нагрузки нельзя, соленое нельзя, диета, процедуры, лекарства и так далее. Да, не коллега, но инвалид. Да, эстетика не нарушена, но до конца жизни одни ограничения. Вариант третий ⁇ идешь в полицию, получаешь временную отсрочку, но ждешь, что отморозки рано или поздно явятся, если не к тебе, то к жене, а скорее всего к вам обоим. Но есть еще и четвертый вариант. Вадим посмотрел на телефон и проговорил вслух, обращаясь ко второму ⁇ Я ⁇ Они наказали меня за то, что я хотел их убить. А что если я помогу им убить кого-то другого? В конце концов... Кого-то устранять или калечить — это же преступление. Не думаю, что они делают это с удовольствием. Это же не просто прийти и расстрелять человека. Это же надо делать беспалевно. И жив останусь, и здоров, и без долгов. Как думаешь?» Второе я ничего не ответила. Вадим взял телефон и стал рыться в записной книжке. «Почему он каждый раз думает об убийстве?» — спросил Илья, затем добавил. «Ведь он не маньяк, просто должник». Знал бы Артем, как его соавтору, самому хотелось пустить кровушки по строкам их произведения, как чесались кончики пальцев, гуляя по клавиатуре. Он жал совсем не на те клавиши, на которые хотел, но сюжет требовал иного». Просто вопила невозможности мгновенного превращения Вадима в монстра. Еще рано, слишком рано, но рассказ уже необходимо заканчивать. Не было никакого смысла перегружать историю лишними страницами и перипетиями героя. У каждого произведения был свой определенный объем, и с этим ничего нельзя поделать. Начнешь разворачивать сюжетную линию и уйдешь в такие дебри, из которых потом вряд ли вырулишь без ущерба для сюжета. И соавторы чувствовали эту грань неосознанно, никогда не обсуждая эту тему напрямую. Вот и сейчас чутье подсказывало обоим, что пора закругляться. Концовка до сих пор оставалась открытой, впрочем, как и всегда. И тем было интереснее — Оставалось огромное поле для маневров. Когда ты не подгоняешь сюжет под определенный финал, ломая по пути все мыслимые и немыслимые концепции, а иногда и законы физики и логики, а позволяешь продуманному сюжету самому выйти к последней странице и на основании этого обыгрывать финал. Так история получается цельной и так попросту интересней. За этими мыслями Илья различил звук входящего сообщения. «Что-то же должно произойти», не могут же бандосы вечно бить главного героя, попутно вынося из его квартиры мебель. Когда-нибудь и мебель закончится, и здоровье Вадима. Что потом? Интересный вопрос, думаю, скоро мы это узнаем. Но его характер и поведение на данный момент не располагают для хладнокровного убийства, тем более ни в чем не повинного человека, оказавшегося в таком же положении, как он сам. А если бы к нему также подослали какого-нибудь должника с ножом? Вадим наверняка бы об этом подумал. Ему проще ограбить какой-нибудь магазин, и срок меньше, и совесть чище. И что, мы так и оставим рассказ без трупов? Или герой во время ограбления случайно кого-то убьет, а это будет выглядеть притянуто? В жизни такое может произойти. Случайный свидетель или случайный выстрел, но для рассказа он не будет нести никакой информационной нагрузки. Дешевый и непрофессиональный ход. Я тоже не хочу подбрасывать в рассказ трупы просто ради трупов, но если, Вадим, заключить договор с коллекторами на убийство злостных должников, мы уйдем из рассказа в роман. Много чего придется вводить, и новых персонажей, и более подробное раскрытие психотипа героя, чтобы как-то достоверно объяснить его действия. А если он пойдет грабить, то мы либо закончим историю без трупов, что в принципе не в нашем стиле, либо подложим читателям притянутое за уши убийство, и концовка не будет поучительной. В этом случае нам придется уходить в демагогию, почему так произошло. Вот и получается, что и отправлять героя на ограбление нет никакого смысла. Все должно разрешиться между имеющимися персонажами, коли с них все началось. Ок. Коротко ответил Артем, развязав тем самым руки воображению Ильи. Прошла неделя с момента последнего посещения Вадима коллекторами. Немного поправив здоровье, мужчина обзванивал потенциальных работодателей в попытке найти хотя бы временное место. Он не боялся ни запачкать руки, ни тяжелого физического труда. В его положении любая халтура приравнивалась, если не к спасению, то хотя бы к отсрочке платежа и побоев. Рана на губе затянулась, сломанные зубы перестали болеть, постепенно рассасывали синяки. Вадим совершал ежедневные звонки по объявлениям, но ему ничего не могли предложить. Для каких-то работ у него не имелось квалификации, для других не подходил возраст. Ну кто станет покупать сим-карту у 40-летнего промоутера? Клиенты подумают, что в компании не все в порядке, раз они нанимают некрасивых и молодых людей для старта их карьеры, а потасканного жизнью мужика с затравленным взглядом и выбитыми зубами. Вадим осознал это на второй день поиска, но и сидеть сложа руки он тоже не мог. «Прошла неделя, и в скорости коллекторы вернутся. Снова начнут громить дверь или пришлют очередное сообщение, что если он не откроет добровольно, они закинут ему в окно гранату». «Гранату!» — Вадим проговорил это слово вслух и невольно поежился. Однако до взрывчатки дело не дошло. Все оказалось гораздо проще и прозаичнее. В предыдущий свой визит один из бандитов сделал слепок ключа от квартиры Вадима и теперь бесшумно открывал двери должника выточенным дубликатом. Оказавшись внутри, коллекторы в очередной раз накинулись на бедолагу, хорошенько его отмутузив. На месте старых синяков появились новые. На этот раз в ребрах что-то хрустнуло, и Вадиму стало тяжело дышать. Он хватал ртом воздух, наблюдая, как из его квартиры выносят оставшиеся вещи. Бритоголовые даже разобрали шкаф и в несколько ходок вынесли его к машине. «Братан!» — сказал один из них, запыхавшись. «У тебя ни черта не осталось! Чем будешь на следующей неделе расплачиваться?» Вадим сидел в углу, сплевывая кровь, и непонимающе разглядывал своих обидчиков. «У него еще телефон есть!» — подметил второй коллектор. «Давай тоже заберем!» «Нельзя!» — ответил ему первый. Он должен быть на связи. Да и телефон сам по себе дерьмовый. — А если ванна? — Что? — Какая ванна? — Ну, его ванна. Она чугунная, новокузнецкая, килограммов на 100 Коллектор что-то погуглил и показал своему напарнику. — Вот, чугун семнадцать с половиной стоит. Ванна на пару тысяч потянет. — 100 килограммов? — переспросил первый. — Я не потащу эту хрень с четвертого этажа. — Так и не надо. Я все придумал. Заулыбался второй. «Скинем с окна. Она как раз разобьется от падения. Кусками отвезем. На приемке целостность не спрашивают. Главное — вес». Двустворчатые деревянные рамы в зале распахнули с протяжным скрипом. Давно их никто не открывал. Первый коллектор скептически взглянул вниз на неухоженный участок перед домом, затем на своего напарника. «Я пойду вниз на шухере постою, чтоб никто под домом не проходил». «А ты с этим!» — он кивнул в сторону Вадима. «Вытаскивай ванну!» Сделать это оказалось сложнее, чем думалось. Тяжеленная конструкция, видимо, вросла в стены и пол. С великим трудом ей удалось расшатать и развернуть так, чтобы можно было вытащить из комнаты. Благо, раньше строили квартиры для нормальных людей, а не для лилипутов. И кряхтя, и матерясь, но все же удалось вытянуть ванну в коридор. Вадим обливался потом, в груди что-то хлюпало, и боль была такой невыносимой, что перед глазами мелькали темные круги. «Давай живее!» — пинками подбадривал коллектор должника. «У нас еще два выезда на сегодня запланировано. Некогда тут с тобой возиться. И так весь перепачкался. Заставить бы тебя собаку одного тащить эту ванну по ступеням!» Вадим взялся за бортик, ничего не ответив. Он мечтал скорее оказаться одному и вызвать скорую. Ему не нравились звуки в груди, должно быть, сломанные ребра проткнули легкое, сейчас его грудная полость постепенно наполнялась кровью. Даже вдвоем нести 100 килограммов было проблематично. Дважды они останавливались, переводя дыхание. В такие моменты Вадим чувствовал, что едва не теряет сознание, но держался. Должно быть, действовал на адреналине. И вот один край ванной взлетел на подоконник. Гигантская конструкция закрыла собой солнце. Коллектор попытался посмотреть наружу, на своего напарника, но из-за габаритов ванны не смог. «Ты там?» — крикнул он и затих в ожидании ответа. «Да!» — донеслось снизу. «Давай быстрее запарился уже прохожих отгонять!» «Давай! Последний рывок!» — приказал коллектор Вадиму, и вместе они ухватились за задний край ванны. Послышался противный скрип днища, деревянную раму окна. На какой-то момент ванна застряла, и пришлось сдвигать ее с места рывками — Мужчины кряхтели, продвигая чугунную чашу все дальше в окно. А коллектор, стоящий внизу, отгонял очередного прохожего. «Ремонт!» — объяснил он. «Аккуратнее, мусор выбрасывают! Не подходи!» Он услышал скрежет и треск. Казалось, ванна не желала падать с четвертого этажа, понимая, что разобьется. Оттого и упиралась изо всех сил. Коллектор прикинул, что его напарник с должником пропихнули ее примерно на треть, не больше. «И чего они там так долго возятся?» — думал он. И тут его взгляд упал на траву, в которой играл с собственным хвостом котенок, прямо под окном, из которого все больше показывалась ванна. Он слышал скрежет чугуна о дерева, но не подумал, что внизу звуки кажутся значительно тише, чем непосредственно в квартире. Коллектор решил, что времени еще полно, и он успеет быстро отпнуть котенка в сторону. Это был мгновенный порыв. Возможно, коллектор решил, что тем самым уравняет чашу весов кармы. «Погодите!» — крикнул он наверх и быстро шагнул вперед. Размашистым взмахом ноги он подцепил котенка и запулил его на добрые пять метров в сторону. Но из-за скрежета и мата второго коллектора наверху не слышали просьбу подождать. Мужчины с криком рванули ванну вперед и удивились, когда она пошла как по маслу. Перевалившись через оконную раму, она с грохотом съехала вниз. Мгновением позже послышался грохот и хруст. «Должно быть, упала в кусты». «Ветки хрустят», — подумал Вадим, и скатился по стене на пол. Он не знал, сможет ли доползти до телефона и вызвать врача. Или попросить об этом коллектора. Он же заинтересован, чтобы Вадим выжил, чтобы отдал в итоге долг. И вздрогнул от короткого и неожиданного вскрика бритоголового, который выглянул в окно, чтобы посмотреть, куда приземлилась ванна. А приземлилась она, Примехонька на его напарника, Разможив ему череп и переломав кости, коллектор в ужасе смотрел на обломки чугунной ванны, под которыми лежал и не двигался его напарник, и что-то красное, плохо различимое, с четвертого этажа, разрозненными кляксами заполняло белую эмаль разбитой конструкцией. «Мне понравилось», — отписался Артем после прочтения. «Только вот какая-то комедия уже пошла. Реально же смешно с ванной получилось». Он поставил смайлик со смеющимся лицом. «Да это реальная история. В моем доме такое было. Среди бела дня алкаши таким образом выносили из квартиры вещи. Если бы не гибель, никто ничего бы не сказал. Всем было похрен, и на шум, иностранные события. Люди преувеличивают реакцию зевак. Зачастую никто ни на что не реагирует. Артем был совершенно согласен. «Только пойди объясни это читателям, с той стороны экрана. Хлебом не корми, дай за что-нибудь зацепиться». Сначала налетают диванные грамотеи, которые оценивают текст не как цельное произведение, а как диктант на предмет грамматических ошибок и помарок, а затем и эти, которые знают, как бывает, как не бывает, и как было бы, если бы. «У меня идея», — внезапно для самого себя написал Артем. «Может, ну его, этот рассказ, давай что-нибудь другое». «В смысле? Почему?» «Да как будто не хватает чего-то. Остроты нет. А там, где она появляется, там что не действие, то повод для критики. Типа не может такого быть. Но ну, ты же сам понимаешь». «Понимаю». Илья, конечно, понимал. У соавторов были разные стили, разные взгляды на произведение но одно у них было общим — понимание их совместного творчества. «Да вот только мы уже пообещали читателям. Ты же сам говорил, что рассказ в работе, скоро будет». Можешь, конечно, сказать, что не вышло, но не хотелось бы. Тем более, реально много написали уже. А что, если мы сделаем так, как никогда до этого не делали? Ты же любишь эксперименты. Возьмем и просто раскроем реально случившуюся историю. Даже придумывать ничего не станем, а пишем в художественном виде. И все. Как это? Подожди минутку. Артем переключился на браузер и написал в поисковой строке «Должник убил коллектора», а через несколько минут вернулся к чату. «Вот, смотри, реальная свежая новость. Копипаст. В Подмосковье мужчина убил коллектора тремя ударами в живот. В очередной раз, когда коллектор пришел к должнику, тот впустил его в квартиру и прямо в коридоре учинил расправу. Однако, по предварительным данным, преступление совершил не сам должник, а другой мужчина, который предположительно был нанят должником». «Следствие продолжается». «Предлагаешь написать по мотивам?» «Да!» — радостно ответил Артем. «И историю можно развернуть, и придумывать ничего не нужно, и реализм». «Давай!» — уверенно ответил Илья, и авторы принялись за работу с чистого листа. Спустя три недели Илья с Артемом сидели за своими ноутбуками, пролистывая комментарии. Оба думали над новым сюжетом и о том, как бы так сделать, чтобы в следующий раз точно никто не подкопался. Под рассказом среди комплиментарных реплик то и дело появлялись иные. «Должник убил коллектора, да еще и днем! Авторы, вам бы сказки писать, а не триллеры! Авторы, чтоб вы знали, тремя ударами ножа в живот невозможно убить!» Вы бы хоть анатомию почитали, прежде чем такую глупость писать. Должник нанял человека, чтобы убить коллектора, а авторы вы дешевых детективов перечитали, что ли? Эпилог. Друзья. В процессе нашей совместной творческой деятельности мы не раз получали вопросы о том, как пишутся рассказы в соавторстве, как мы познакомились и как вообще происходит наше взаимодействие. Мы решили показать это в данном произведении. Именно так и создаются наши сюжеты. Однако не стоит забывать, что произведения, вопреки всему, остаются художественным, хотя именно в нем действительно применено много реальных историй из жизни. Если вам понравился рассказ или вы уже являетесь нашими читателями и слушателями, напоминаем, что вы всегда можете поддержать наше совместное или сольное творчество каждого из нас, подписавшись на наши авторские ресурсы. Например, телеграм-канал ⁇ Психитеатр ⁇ Артура Алехина. Спасибо вам за читательское внимание.